Глава 94. Я пойду. В долине Инь огромный сияющий узор возник из крови небесного змея. В центре этого узора тысячи сияющих огней собирались вместе, образуя небесные врата. Все люди, собравшиеся в долине, смотрели на небесные врата, но никто не решался войти в них. Шен стоял рядом с Хань Фенем и Кулонгом. Хоть снаружи он выглядел равнодушным, но внутри радовался. Ему не достался ни один кристалл девятиглава небесной змеи. И спустя какое-то время эти кристаллы взорвались. Это очень его развеселило. Он также думал о той силе, способной вырвать кристаллы из рук воинов небесной сферы. Жуаци продолжал смотреть в небо с горестным выражением лица и бормотал. «Отец! Отец!» Один из взорвавшихся кристаллов принадлежал грязевому дракону – зверю восьмого уровня. В демоническом кристалле восьмого уровня отпечатывается часть его души. Даже если тело зверя было уничтожено, был шанс воскресить его с помощью кристалла. Однако душа в этом кристалле восьмого уровня была тусклой и безжизненной. Очевидно, что здесь была задействована какая-то техника – способная подавить сознание души. Теперь кристалл грязевого дракона взорвался и стал ключевой частью формирования небесных врат. Жуа Цы был замкнутым, но очень любил своего отца, грязевого дракона. Вряд ли можно представить, в каком он был отчаянии после того, как последняя надежда на воскрешение отца взорвалась прямо у него на глазах. Шань Бэй Минг Чи Сяу и Цзоу Цзэхэ стали подходить к небесным вратам, но двигались они медленно и все осторожнее с каждым шагом. Госпожа! Два здоровяка, сопровождающиеся Синьянь, стали робеть, увидев этот узор из крови. Казалось, эти двое знали, в чем суть этого узора. Ся Синьянь покачала головой. Она посмотрела на врата, затем перевела взгляд на Шияна. Шиян тайно наблюдал за каждым и мгновенно заметил, что ся синянь смотрит на него. Сперва это удивило его, но затем он ей кивнул. Ся-Синьянь кивнула ему в ответ. Сейчас разные мысли проносились в ее голове. «Небесные врата открыты. Можете войти, если не боитесь смерти». синянь посмотрела на чи Сяо и Шань Бэйминга, которые стояли напротив врата. Она не удержалась от соблазна и подразнила их. «Я пойду!» Внезапно Жуаци закричал. «Я должен узнать, что там внутри!» Затем Жуацы мгновенно переместился к небесным вратам и исчез в их свете. Жуацы вошел в небесные врата. Эти врата никак не изменились. Они продолжали сиять, ожидая следующего человека. «Брат Зоу!» Шань Бэй Минг посмотрел на Зоу Цзухэ. «Что думаешь?» «Я уже зашел слишком далеко. Если уйду с пустыми руками, то буду жалеть до конца дней. За каждым сокровищем стоит опасность», — сказал Зоу Цзухэ. «Хорошо». Шань Бэй Минг обернулся и посмотрел на Цэ Бэй Минга. «Цэ, ты остаешься здесь. Инкуй, Цзюшань, приглядите за ним». Помолчав немного, Шань Бэй Минг посмотрел на Дья Лан и Му Ю «А вы что думаете?» «Я хочу испытать себя». Му Ю знала, какую опасность таят в себе небесные врата, но все равно хотела идти. «Хорошо, можешь идти», — кивнул Шань Бэй Минг. «Следуй за мной». Шань Бэй Минг вошел в небесные врата. Му Ю и Дья Лан переглянулись. Они обе выглядели решительными и пошли следом за Шань Баймингом. «Господин Чи Сяо, а вы?» – небрежно спросила Ся Синьянь. «Конечно, иду!» – улыбнулся чисяо и посмотрел на Дзуши и Шияна. «Сяо ты остаешься здесь. Я иду один». «Учитель, я тоже хочу пойти!» Дзуши надула щечки. «Как твой учитель, я иду на разведку». «Если там не опасно, то ты сможешь войти в следующий раз», — сказал Чи Сяо и посмотрел на Ши «Кто-нибудь из клана Ши идет?» «Молодой господин, я пойду», — сказал Кулонг. «Иду я», — холодно сказал шиян будто ему было без разницы. Небесные врата перед ним или дверь в дешевый кабак. Конечно же, ему не хотелось сидеть здесь, когда другие исследуют небесные врата. «Молодой господин, пусть кулон идет», — сказал Ханьфэнь. хрена я пойду», — Шиян покачал головой. «Мне любопытно, что там внутри, и если я туда не пойду, то буду жалеть всю жизнь». И прежде чем Ханьфэнь и кулон успели что-то сказать, Шиян рванул к небесным вратам. «Молодой господин!» кулон и Ханьфэнь закричали в ужасе, и побежали за Шияном. Но прежде чем они успели догнать, фигура Шияна исчезла за вратами. Двое переглянулись и без колебаний прыгнули в небесные врата. «Приглядывайте за Сяоши!» сказал Чи Сяо, Ву Юн Лян и Чупиню, а затем полетел к небесным вратам. Очень быстро почти все мастера в долине вошли в небесные врата. Действительно, люди гибнут в погоне за деньгами, а птицы в погоне за едой. В долине остались лишь Цебэмин, Инкуй и Дюшань, Дзюши, Чупинь и Ву Юньлян. Недалеко от них былися Ся Синьян и два здоровых мужика. — Госпожа, это ложные врата! — прошептал один из здоровяков. «Угу — Угу! — глаза Ся Синьян блестели, глядя на врата. — Сейчас все войны небесной сферы были внутри, К тому же, Ся Синьян и два здоровяка были достаточно далеко от остальных, так что никто их не слышал. Ложные врата не ведут в божественную область, а переносят в искусственно созданное пространство воина божественной сферы. В нем нет сокровищ, как в божественной области, но там хранится вся мощь воина божественной сферы. Госпожа, почему бы вам не войти? «Может, вам даже удастся унаследовать боевой дух того человека?» Сказал один из здоровяков. «Вам не кажется, что все в этой ситуации кем-то управляется?» Фыркнулася синянь «Все фигуры уже собрались на шахматной доске, как он и планировал. Хоть мы и собрались вместе, но не сможем выбраться из-под его контроля. Этот старик мертв уже тысячи лет, но все равно не оставляет Никого в покое. О чем вы, госпожа? Половина карты клана Ши определенно нашел Шиян. Он однозначно заполучил ее вместе с черной формулой. Черная формула является навыком смертного уровня, и только низкоуровневый воин может ее культивировать. Тот парень намеренно установил врата в долине Инь, чтобы помочь культиватору черной формулы развиться, используя естественные инцы, а также спокойно проходить сквозь него. Поглощая инцы, формируются жемчужины инь. Если небесные врата действительно имеют отпечаток боевого духа, то его получит только тот, у кого есть инь-жемчужины. Стоит ли нам вообще идти туда? Вся Синьянь помолчала и продолжила. Этот старик все спланировал. Мы здесь лишь как массовка. Если Шиян получит отпечаток боевого духа того старика, то он однозначно станет одним из божьих детей секты Трех Богов. Если он отправится в Бескрайнее море, то секта Трех Богов будет относиться к нему как к невероятному сокровищу. Госпожа, секта Трех Богов равна нам по силе. Получив отпечаток боевого духа, «Этот парень однозначно станет звездой секты трех богов. Мы должны заполучить его прямо сейчас». «Я знаю, что делать», — холодно сказалась Асиньянь. Два здоровяка кивнули и снова замолчали. Из тени леса раздался холодный женский голос. «Все в небесные врата! Поймать Муюде и помочь лорду в исследовании врат!» «Да, госпожа». Группы воинов «Темного мира» встали на одно колено с опущенными головами. «Пошли!» — снова раздался голос. 10 воинов «Темного мира» мгновенно пересекли долину Инь. Они, несмотря на других людей, вошли в небесные врата. «Это люди «Темного мира!» — крикнул Цебай Минг. Выражение его лица изменилось. «Разве они не должны были охранять периметр?» «Почему они вошли в небесные врата?» Инкуй и Дюшань с мрачными лицами наблюдали, как поток воинов входит в небесные врата. «Мы должны идти туда, иначе дедушка будет в опасности», — сказал Цебэй Минг, а затем побежал к небесным вратам. Инкуй и Дюшань без колебаний последовали за ним.